Глава 20 Второй шаг — прояснение. Сейчас, когда вы освоили принятие, можно смело переходить ко второму шагу, пожалуй, самому важному не только в отработке возражений, но и в любой коммуникации вообще, прояснению. В семнадцатой главе мы определили семь основных тем, по которым можно сгруппировать все возражения. Первая — цена. Вторая — время сроки. Третья — качество. Четвертое. Наличие подобного товара или услуги. Пятое. Негативный опыт в подобной ситуации. шестое Недоверие к продавцу или компании. Седьмая. Недостаток информации. Уверен, вы помните, это знание нужно, чтобы лишь предварительно определить тему возражения и выполнить эффективное принятие, красивое или частное. Вы никогда не знаете наверняка, о чем на самом деле думает человек, в чем причина возражения. В процессе прояснения настоящей причины тема возражений может как остаться прежней, так и оказаться совсем иной. Именно настоящая причина определяет все. Вот как это выглядит на практике. Клиент сказал «дорого». Мы делаем принятие по цене. В ходе прояснения узнаем причину. Никогда не принимаю важных решений без жены. Это уже вопрос не цены, а кто принимает решение. Клиент сказал «дорого». Мы делаем принятие по цене. В процессе прояснения слышим, что клиент выделил на покупку гораздо меньший бюджет. Это уже вопрос не цены, а бюджета. Цена – это конкретное число, основанное на себестоимости, закупочной и добавочной стоимости. А бюджет – это не реальные деньги, а виртуальная сумма, в каком-то смысле придуманная. И по желанию человека она может плавать в обе стороны. Клиент сказал «дорого». Мы делаем принятие по цене, при прояснении выявляем причину, уже принято решение заказать в другом месте. Это не вопрос цены, возможен любой из вариантов, вопрос доверия, удобного места или, например, недостатка информации. Иными словами, настоящая причина выявляется только в ходе диалога. Большинство людей обладают двумя свойствами – отсутствием навыка точно формулировать свою мысль и склонностью умышленно или неосознанно скрывать истинную причину возражения. Таким образом, чтобы работа с возражением принесла плоды, на шаге прояснения необходимо узнать, какова настоящая причина возражения. До тех пор, пока мы ее не знаем, вероятность, что наши аргументы или предложения попадут в цель и окажут влияние, очень мала. Вот почему я считаю, что прояснение – самый важный шаг. Именно он ведет к успеху. Наша универсальная установка мышления гласит «думай за других». Эта привычка проявляется во всех областях нашей жизни и обходится нам очень дорого. Ее цена – упущенные продажи, неудачные переговоры, конфликты, ссоры, непонимание, потери друзей и разводы. Для нее нет разделения на бизнес или личную жизнь. Она универсальна. Более двух тысяч лет назад в китайском трактате «Искусство войны» было написано о том, что между двумя людьми была и есть и будет пропасть между тем, что говорит один и что понимает другой. Разве речь шла не о том же? Две с половиной тысячи лет у нас есть такое важное знание, но мы продолжаем наступать на те же грабли. Судя по всему, грабли особенные. С возражениями трудно работать не потому, что алгоритм сложный, алгоритм как раз очень простой. Трудно потому, что некоторые наши стереотипы мышления делают все, чтобы мы провалились. Стереотип восприятия возражения как нападения подсказывает нам бороться с точкой зрения и с человеком. Стереотип «думать за других» утверждает, что уже с первой фразы мы поняли позицию собеседника и подталкивает не тратить зря время и начать аргументировать. И в итоге мы получаем такую картину. Не успел человек открыть рот, как мы уже все поняли и быстренько доказали ему, что он не прав причем зачастую не в том аспекте, который он имел в виду. Занавес. Программа «Защищать свою точку зрения» эволюционно была полезна для выживания, но в современном мире, в ситуации с возражением, она работает против нас. Программа «Додумывать и достраивать точку зрения собеседника» чаще всего эффективна для предугадывания возможных вариантов развития событий и избегания проблем, но в случае с возражениями и переговорами также только мешает. Догадываться здорово, но знать наверняка эффективнее. Не так важно, что думаете вы, важно, что думает оппонент, важно знать правду. Именно поэтому второй шаг алгоритма — прояснение. Причина возражения — это конкретный случай, действие, событие, ситуация, обстоятельства, информация или установка мышления человека, вступающая в конфликт с чем-либо и побуждающая возражать. Это спусковой крючок возражения. Например, причиной возражения «дорого» может быть Информация о том, сколько этот продукт или услуга стоит в другом месте Предварительное изучение рынка цен Человек не поленился и провел маркетинговые исследования Обман в прошлом Когда-то человеку продали товар, а позже он узнал, что могли продать дешевле, так как на следующий день начиналась акция То, что решение принимает другой человек Негативное впечатление, произведенное продавцом или обстановкой в целом. Слова или советы других людей. Убытки или падение прибыльности в компании, где работает клиент. Новое руководство или изменившаяся политика в компании клиента. Ограниченная сумма денег или желание купить что-то еще на сэкономленные деньги. А также еще множество причин. Само собой, причину можно узнать только с помощью вопросов, то есть прояснением. Исключением является случай, когда собеседник патологический болтун и сам все рассказывает. Это мечта продавца. Однако даже в этом случае необходимо прояснение. Выявление причины позволит определить, какой аргумент подходит к возражению, как электровилка к розетке. Понять, о чем на самом деле возражение и решить, что говорить и делать дальше. Большинство людей, если их расспрашивать грамотно и с проявлением интереса, готовы назвать общие причины возражения. Гораздо труднее поделиться более личными причинами, такими как негативный случай в прошлом и сформированные им психологические установки, например, недоверие к окружающим, недоверие на национальной почве, страх глупо выглядеть, страх потерять деньги, боязнь сделать неправильный выбор, Желание быть умным, успешным, эффективным. Уверенность в себе и обширные знания по данной теме. Неуверенность в себе. Непонимание, незнание и, как следствие, сомнения. Страх потерять работу или хорошее отношение руководства. Личная неприязнь к продавцу и тому подобное. Представьте, что происходит такой диалог. Клиент – это дорого. Продавец – да, вопрос цены очень важен, а с чем вы сравниваете? Клиент, да ни с чем, просто вы меня бесите. Или такой. Клиент, мне нужно посоветоваться. Продавец, да, это важно. Я и сам всегда так делаю, прежде чем принять решение. А с кем вы хотите посоветоваться, если не секрет? Клиент, какая разница? Просто я абсолютно неуверенный в себе человек, и пока кто-нибудь близкий не скажет, что делать, я ничего не предпринимаю. Вы вряд ли когда-либо встречали такие откровенные ответы. Ваш оппонент никогда открытым текстом не скажет такую правду, так что вам нужно или вычислить истинную причину на основании полученных ответов, что чаще всего достаточно сложно, или задать такие вопросы, что вам скажут правду. Мой клиент Сергей М., совладелец успешного ивент-агентства из Ростова-на-Дону, будучи профессионалом в организации больших мероприятий, долгое время сам выступал ведущим. Однажды он провел очень продуктивные переговоры о масштабной свадьбе для молодой пары из весьма состоятельных семей. Сергей узнал все их пожелания и мечты, подготовил шикарное адресное предложение и презентовал его заказчикам, по опыту будучи абсолютно уверенным, что сделка у него в кармане. Но получил странный отказ. Молодые люди не сообщили, что им не нравится, а просто сдержанно отказались без всяких объяснений. Вот, кстати, классический отказ-отговорка. Будучи творческой личностью, Сергей сильно переживал. Несколько раз пробовал узнать причину отказа, но так и не услышал ничего нового. На следующий день он справился со своими эмоциями, принял тот факт, что сделки не будет, перестал цепляться за свое желание всегда получать ответ «да» и уже в состоянии изобилия лично встретился с невестой, чтобы тет-а-тет -тет задать сильный вопрос приблизительно такого содержания. Лариса. Я уважаю ваше решение. И, само собой, вы имеете полное право не называть причину отказа. Я к вам обращаюсь уже скорее как человек, нежели бизнесмен. Это важно лично мне. На первый взгляд, все наше общение прошло очень позитивно и продуктивно. Я узнал, что вам нужно, и вы, как я заметил, были очень довольны предложением. Но позже по какой-то непонятной причине все же отказались. И это при том, что и стоимость, и условия вас полностью устроили. Мне, как человеку и как профессионалу, очень важно понять, в чем дело, независимо от того, станете вы работать с нами или обратитесь в другое агентство. Если вы решите не говорить настоящую причину, я приму ваш ответ с уважением, а если скажете, я буду вам искренне благодарен. Лариса, что произошло на самом деле? Сергей замолчал и спокойно посмотрел глаза Ларисе, готовый принять любой ответ. И тогда, сильно смущаясь, она раскрыла правду. Причина отказа очень неловкая. У жениха Ларисы, Дмитрия, есть босс, которого он просто не выносит. И этот босс рыжий, так же, как и Сергей. Они ничего не имеют против Сергея, но Дмитрий просто не готов видеть на таком важном празднике рыжего ведущего и все время вспоминать ненавистного босса. Они понимали, что мероприятие планирует вести сам Сергей, боялись его обидеть, и им было легче отказаться. Сергей, узнав настоящую причину, не только не расстроился, но обрадовался. Конечно, он не мог изменить свой цвет волос и кожу с веснушками, которые его, кстати сказать, абсолютно устраивали, но мог поменять ведущего, ведь в его компании не он один умеет зажигать свадьбы. Это он и предложил Ларисе, и получил моментальное согласие. Таким образом, в любом случае, только наше отношение к ситуации и прояснение дает шанс узнать настоящую причину, вот где актуально состояние изобилия. Отсюда следует правило, не аргументируйте и не предлагайте решение, пока не узнаете причину, иначе аргумент или предложение не сработает. Если вы в процессе прояснения узнали, что клиент запланировал меньший бюджет, и именно поэтому ваша цена ему не нравится, то причина отказа понятна. Он выстроил ожидания, надумал одно, а столкнулся с другим и теперь расстроен. Доказывать, что цена адекватная, в данном случае недостаточно. Велика вероятность, что это не решит вопрос, а, напротив, добавит негатива. Если же вы дадите человеку понять, что, первое, Вы на его стороне и понимаете ситуацию, а вы реально ее понимаете, и сейчас он это увидит. Второе. Вопрос не в цене, а в запланированном бюджете, который он сам установил и никакого отношения к ценообразованию бюджет не имеет. Третье. Цена в рынке, и докажете это на конкретных примерах. Четвертое. Даже при его бюджете можно купить то, что он хочет, и для этого у вас есть, например, отсрочка платежа и грамотные специалисты в кредитном отделе. Пятое. Если бюджет для человека все-таки важнее отличных характеристик и выгод продукта, то у вас есть другой вариант, где почти все то же самое, что хотел клиент, но цена соответствует его бюджету. Если вы все это сделаете, то, вероятнее всего, клиент вас выслушает. Ваши слова вызовут интерес и внимание с его стороны. Он поймет, что вы эксперты, с вами можно иметь дело. Вы начнете называть вещи своими именами и повысите вероятность получить нужный результат. Принципы. Как это работает? Между двумя людьми была, есть и всегда будет пропасть, между тем, что говорит один, и тем, что понимает другой. Догадываться о причине здорово, но знать наверняка эффективнее. Вы никогда не знаете заранее, о чем на самом деле думает человек, в чем причина возражения. Причина возражения — это конкретный случай, событие, ситуация, обстоятельства, информация или установка мышления человека, вступившая в конфликт с чем-либо и побудившая его возражать. Правило. Как это сделать? Получив возражение, сделайте принятие, затем мысленно спросите себя — Интересно, какова причина? И перейдите к прояснению. Переходите к аргументации только после того, как прояснили возражение и узнали причину.